Мы также встречались с миссис Хейден, бабушкой Дэниэль, которая просит отдать девочку ей. Миссис Хейден имеет отличную репутацию в обществе и пользуется всеобщим уважением. Однако имеется одно «но», на которое мы не можем не обратить внимание. Миссис Хейден, 74 года. И хотя она обладает отличным здоровьем, Вне всяких сомнений она не сможет лично присматривать за внучкой. Следовательно, для этого ей придется привлекать других людей. Мы согласны с тем, что ее намерения заслуживают всякого восхищения, но сомневаемся в том, что она сможет их выполнить. Мы испытываем глубокое уважение к миссис Хейден, но, к сожалению, не можем рекомендовать суду поручить опеку над Дэниэль Ей старуха бесстрастным взглядом следила за девушкой. Наверное, она ждала таких возражений. Наконец, мисс Спайсер перешла ко мне. Мы беседовали с полковником Керри отцом девочки. Он автоматически выпадает из списка опекунов, потому что живет в другом штате. Но существуют и другие причины, мешающие ему стать опекуном дочери. Много лет полковник Керри не навещал и не поддерживал контактов с дочерью. Нам кажется, что они стали чужими людьми, и у нас возникли серьезные сомнения в способности мистера Керри принять ответственность за Дэниэль как в финансовом плане, так и во всех остальных. Теперь до меня начало доходить почему у них так мало неудач. Я попытался выяснить, какое впечатление доводы мисс Спайсер произвели на судью Мерфи. На его красном лице блестели капли пота, но в глазах за стеклами очков трудно было что-нибудь прочитать. «В свете вышеизложенных фактов, продолжила мисс Спайсер, мы просим суд передать Дэниэль Нору Керри под опеку инспекции по делам несовершеннолетних штата Калифорния и отправить ее в Перкинс. Надеемся, что после обследования ее переведут в исправительную колонию Лос-Гуэликос, где она будет находиться под должным наблюдением до достижения совершеннолетнего возраста и пройдет полный курс психиатрической реабилитации. Когда инспектор села... В зале воцарилась тишина. Мы не смотрели друг на друга. Наверное, нам всем было стыдно. Тишину нарушил голос судьи Мерфи. У вас есть вопросы к мисс Спайсер, мистер Гордон? При других обстоятельствах я бы задал множество вопросов. Но учитывая недавние ваши замечания, я воздержусь от них. И надеюсь, что суд не забудет о защите прав Даниэля Керри. Продолжайте, мистер Гордон, кивнул судья. Спасибо, ваша честь. Мы считаем, что наша позиция достаточно ясно выражена в нашей просьбе. Мы полагаем, что расследование, проведенное комиссией по делам несовершеннолетних было крайне поверхностным и предвзятым. При обычных обстоятельствах это бы не имело большого влияния. Но комиссия должна признать, что семья Дэниэль обладает возможностями для ухода и воспитания девочки как финансовыми, так и всеми остальными. Я считаю, что мы сумеем позаботиться о благополучии Дэниель Норы Керри. Лучше, чем штат. Суд ознакомился с вашей просьбой, мистер Гордон, и рассмотрит ее. Продолжайте, пожалуйста. Гордон кивнул. Он продолжал стоять. Ваша честь, я хочу довести до сведения суда, что просьба об опекунстве подписана миссис Маргарет Цицилией Хейден, бабушкой Дэниэль, по материнской линии. «Суду это известно. Благодарю, Ваша честь. Хочу Вас заверить, что я совершенно бесстрастно заявляю. Миссис Хейден разделяет сомнения, высказанные комиссией по делам несовершеннолетних».